пупкиным. Роберт был сначала зажат и стеснителен, даже немного втягивал голову в плечи, чтобы не выделяться ростом и могучестью среди остальных студентов. Но выделялся. Профессиональный баскетболист как никак, не очень-то спрячешься. Сначала говорил мало, заикался с детства, и это его в разговорах сдерживало. Но удивительное дело, когда начинал читать стихи свои или чужие, слова вылетали без запинки. Свободно, плавно и продуманно, постепенно перезнакомился с новыми однокурсниками, хотя новым для них был сам. А с Геной Попкиным подружились на почве Корнилова. Борис Корнилов был тогда поэтом запрещённым, изъятым, почти нечитаемым студенческой публикой и вообще нечитаемым, кроме песни о встречном. Но это ж песня, совсем другое дело. Её стихи считались народными, и вроде как Корнилов был тут совсем ни при чём. А Роберт очень его любил. Вот Геный начал вдруг как-то на лестнице в курилке, разухабисто читать мало кому известные стихи. Народ клубился, сшитые девушки дымили не хуже парней, кашляли, смеялись, и тут Пупкин выступил, выбросив вперёд руку, от махачкалы до баку, луны плавают на баку, и качаясь, плывут валы от баку до махачкалы. Нас на грешной земле качало, нас качало в туманной мгле. Качка в море берёт начало, а кончается на земле. Нас качало в казацких сёдлах, так что стыло по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Роберт восторженно глядя прямо Генке в глаза, вдруг с полуслова подхватил. Водка что ли? Ещё и водка, спирт горячий, зелёный, злой, наскачала в перушках, вот как, сбоку на бок и с ног долой. Только что нам тревожится, если наши зубы как пена белы, и качаются наши песни от баку до махачкалы. Только звёзды летят картечью, говорят мне: "Пойди усни". Дом качаясь идёт навстречу, сам качаешься, чёрт возьми. Я стою один, успокоюсь, я насмешливо щурю глаз. Мне Каспийское море по пояс, нипочём. Уверяю вас. Ребята вокруг притихли. Кто-то попытался даже вспомнить стихи, но более чем на две строчки никого не хватило. А это, знаешь, страшное его последнее, спросил робко. Я однажды, ребята, замер. Не от страха, поверьте, нет. Затолкнули в одну из камер пошутили. Мечтай, поэт. В день допрошен и в ночь допрошен. На висках леденеет пот. Я не помню, где мною брошен легкомысленный анекдот. Он звереет, прощавый парень. Должен я отвечать ему? Почему печатал Бухарин соловьяху мою? Почему? Я ответил гадюке тихо, что с тобой мне толковать? Никогда по тебе соловьиха не намеренно тосковать. Как прибился я к вам, чекистам. Что позоришь бумаги лист? Ох, как веет душком нечистым от тебя, гражданин чекист. Роберт остановился и с вызовом глянул на Генку. Гена немного замешкавшись, подхватил. Я плюю на твои наветы. На помойную яму лжи. Есть поэты, будут поэты. Ты поскуда живи, дрожи. Чуешь разницу между нами и бессмертное слово меть над полями, над теремами будет песней моей греметь. Кровь от пули последней брызги на поляну, берёзу, мхи. Вот моё продолжение жизни, сочинённое мной стихи. Олла слушала, глядят то на одного, то на другого. Один Генка. Весь какой-то заострённый, резкий, артистичный, сконцентрированный только на себе и очень талантливо читающий стихи, помогал себе руками, сгребая воздух вокруг, чтобы хватало дальше на вдох, и едко и с вызовом глядел на всех вокруг: "Как я вам?" Другой Робка. Мощный, огромный, плечистый излучающий доброту и совершенно не похожий на поэта, читал, сцепив руки сзади, чуть заикаясь и глубоко вдыхая сигаретный дым, но читал так, что стихи шли сразу в кровь, разливались по телу и начинало казаться, что это именно твои стихи, твои, а не чьи-то. Ребята вокруг хлопали, а дойлянты, как бойцовые петухи, продолжали действо. А это, знаешь, чё Не унимался робка. У тебя ль глазищи синие, шитый пояс и серега. Для тебя ль лесной княгини не даже жизнь не дорога? У тебя ль подокошком морок синь и розов снег? У тебя ль подорожком горевым искать ночлег? Но ветра не постоянльцы. Ночь глядит в окно к тебе. И в 4 свещет пальца лысый чёрт в печной трубе. И не здесь ли, без обмана, При огне, в тиши, в глуши, Спиртоносы гулеваны Делят ночью барыши. Меньше, чем на нитке бусин, По любви пролито слез. Пей из чашки мед, Марусин, Кальбашку от пуль унес. Берегись ее, совенок, У нее волчата есть, У нее в малине губы, А глаза темны, темны. «Тяжелы собачьи шубы, вместо серек две луны». «Павел Васильев!» — почти выкрикнул Генка и продолжил слёту. «Не к тебе, Эль, моя награда! Горюны, ни дать, ни взять! Парни из погранотряда заезжают ночевать. То ли правда, то ли прибаска приезжают напролёт. Целую ночь по дому пляска на кривых ногах идёт». Как тебя такой прославишь, виноваты мы кругом. Одного себе оставишь и забудешь о другом. До пяти распустишь косы и впережь глаза во тьму, и далёкие покосы вдруг припомнятся ему. И когда губам губами ты прильнёшь, смеясь, губя, он любыми именами назовёт в ответ тебя. Потом Выдохшись, бросились друг к другу. «Старик, это гениально!» — закричал Пупкин. «Удивил ты меня, сильно удивил!» «Генка, мощный ты мужик!» — порадовал отца, — сказал Робка, который был на год старше. «Ну скажи, есть же в Корнилове волшебство!» «А какая славная есенищина!» «А я за молодыми поэтами слежу!» «Не слышал про Евгения Витошенко?» «Да нет, не попадался еще. А что пишет?» — поинтересовался Роберт. Да так пописывает пока. Ну, интересный парень, перспективный, молодой наших лет. С тех пор, проверив друг друга на вшивость, они постоянно играли часами в эту студенческую игру, как будто сдавали друг другу экзамен, чтобы выяснить, кто всё-таки первый. Совершенствоя память и радуй однокурсниц. Оба очень выделялись среди всех. Часто Алли приходилось слышать рядом вздохи подруг. Ох, кажется, я влюбилась в Крещенского. Он ей тоже, конечно, нравился, что и говорить. Спортсмен, красавец, очень скромный, хоть и бедновато одетый, и слишком уж не разговорчивый. Ну, ходили слухи, что женат. И поди знай, как там на самом деле. Не спрашивать же.